Глава двадцать первая «Спустя год...» «Тёть Вер, ну вот зачем вы так надолго уезжаете? Я же скучаю по вам!» Я с распростёртыми объятиями встретила тётю Веру на пороге своей квартиры. «Не уезжайте больше, мне так одиноко без вас!» «Прости, милая, сын тоже хочет моего внимания!» «Как он там, всё хорошо?» Тётя Вера прошла в квартиру. Я забрала у неё сумку с вещами и, выдохнув, снова полезла обниматься. За последний год она стала для меня как мама, и это было очень приятное чувство. «Ну, привет, Катюша!» Она также крепко обняла меня в ответ, а я вдохнула её запах, понимая, что ближайшие несколько месяцев мне не будет одиноко. «А я вас ужином жду. Ты, как всегда, наготовила вкусностей, а сын не узнаёт меня потом. Говорит, килограмма набрала на твоей стряпне. Всё равно вы у меня красоточка. Ещё бы!» Хмыкнула она и, сбросив обувь, добавила. Андрей нормально. Лучше нас всех. Жена его беременна, так что я скоро стану бабушкой. Ух ты, здорово жить, тётя Вера. Нам нужно это отметить. Согласна. Только я сначала душ приму, если ты не против. А то с поезда немного утомилась, хочется взбодриться. Конечно, я пока на стол накрою. Сегодня, наконец-то, я не буду скучать. Месяц назад тётя Вера уехала во Львов к сыну, а телефонные разговоры не приносили мне радости. Что не скажешь про живое общение? И я была безумно рада её возвращению, потому что это означало, что теперь мы будем чаще разговаривать, не спать по ночам и перемывать косточки мужчинам. Последнее наше любимое дело. А что, есть кому, собственно? Пока Вера принимала душ, я накрыла на стол. Кое-что подогрела выжила апельсиновый сок и принялась ждать её у окна. Настроение было на высшем уровне. Ещё и погода радовала своим теплом. «Катюш, тебе Эльмир звонил?» Услышала голос Веры и, обернувшись, замерла. «Мы вчера с ним разговаривали». «Неделю не общались», — сухо ответила я и прошла к столу. «Давайте кушать. Я вас ждала и даже не обедала». Мы уселись за стол. Тётя Вера начала рассказывать о своём поезде, о городе, в котором я мечтаю побывать, и о том, какая прекрасная невестка ей досталась. Я была за неё очень рада. Она хорошая женщина, рядом с которой чувствуешь себя счастливой. Время проходило просто замечательно. Я вспомнила, что ставила в холодильник бутылку вкусного вина и, открыв её, разлила алкоголь по бокалам. «Алкашки из нас, тётя веры те ещё. Обе пить не умеем. Да и много нам не надо, мы так, для вкуса». «Ты хочешь меня споить, дочка?» — хмыкнула тётя Вера, а я застыла, впервые услышав к себе такое обращение. Бокал едва не выпал из моей руки, и я сделала глубокий вдох в надежде не расплакаться. «Ты чего, милая? Ой, ты... прости...» «Дура старая, ляпнула, не подумав. Катюша, нет-нет, тётя Вер, всё нормально. Ничего, вы не дура и вовсе не старая». Отпила немного вина и, отставив бокал, посмотрела ей в глаза. «Не наговаривайте на себя. Если тебе не нравится, я больше не буду так тебя называть». Я снова вздохнула и, облизав губу, произнесла. «Просто меня раньше никто так не называл. Здесь больше неожиданно услышать такое. Да и приятно, что ли. Я просто не подумала». «Можете меня называть так чаще?» Выпалила на одном дыхании и замерла в надежде услышать положительный ответ. Вера посмотрела на меня с нежностью в глазах и в руки взяла мои ладони. «Я буду с удовольствием тебя так называть, если только ты мне позволишь». Я кивнула и порывисто обняла её, ощущая душевное тепло. «Спасибо вам за всё. Ты мне действительно как дочка. Спасибо, дорогая моя». Я несколько минут не могла отлипнуть от тёти Веры, и пока не затекла моя спина, я с наслаждением принимала её объятия. Это то, о чём я всегда мечтаю. Люблю обниматься. «Ну а ты как здесь без меня?» Прервала молчание Вера, и мы продолжили свой ужин. «Ой, да как?» — махнула рукой. «Нудно. Машуля нечасто сейчас выбирается. Правда, у неё вот последний экзамен скоро и свобода. Но у подружки, как вы знаете, любовь» и я не хочу часто отрывать её от парня». «Да уж, выросли девчонки быстро. Только вот подростками были, а уже взрослые совсем стали. Леди. Ой, тёть Вер, как скажете, тоже леди? Ха! Да-да, очень красивые вы девочки. Надеюсь, Маше повезло с парнем, а тебе? Но меня тоже на свидание приглашают. Я даже пару раз была, довольно сообщила и спрятала улыбку за бокалом. «Я бы могла за тебя порадоваться, потому что свидание, юность, влюблённость...» это очень прекрасно. Но для кого ты это делаешь? Они же тебе не нужны. Возможно, уже без улыбки ответила я и пожав плечами добавила: «Но всё же это лучше, чем ничего. А то с одногруппниками раз вышли в клуб, и что было? Они понапивались, словно впервые алкоголь увидели. И меня это вовсе не развлекало, а наоборот позорило. С Машей редко в кафе ходим, а я и так стараюсь регулярно в спортзал ходить. Сейчас вот на пилоне танцую. Только т никому ни слова. Я для себя" «Нравится мне очень». «Вот это новость, Катюш. Кому-то это может прийти по душе. Может, моему отражению в зеркале», предположила я и тут же прикусила губу. «Но я не об этом. Думаешь, он до сих пор не знает?» «Пусть знает. Мне нет до этого дела. У него там в Кёльне знаете сколько баб?» «Ревнуешь. Стараюсь не думать. Я хорошо сейчас живу, спокойно. Это то, чего я и хотела». «Только вот думается мне, девочка, влюблённость твоя не прошла». В ответ я пожала плечами, не желая говорить на эту тему. «Пусть сидит в своей Германии и дальше. Меня устраивают редкие братские звонки». «Ну, скоро узнаем». «Это вы о чём, тётя Вер?» Я прищурилась, посмотрев на неё с подозрением. «Так это завтра Эльмир прилетает?» Я замерла от услышанного и тяжело сглотнула, смотря на неё ошарашенным взглядом. Моё тело окаменело, сердце пустилось в пляс, а к горлу подступила непонятная боль. Хотела ли я видеть Эльмира? Очень. Но я боялась. Боялась, что снова буду страдать. Я не знала, как отреагирую, окажись он рядом. И буду ли снова жить мыслями о том, с кем он сейчас находится. Надеюсь, что за год я научилась совладать со своими эмоциями. Он мне ничего не говорил. Выдавила из себя и, потянувшись к бутылке, разлила вино по бокалам. Странно. Насколько я знаю, он уже месяц как решил это. «Заканчивал в Кёльне последние дела, переводил в Киев свою работу, а завтра уже будет дома». «Дома?» — снова удивилась я, подумав, что именно я живу в его квартире. «Неужели вы совсем не разговаривали?» «Уже неделю он мне не звонил». «Вот балда!» — Вера шлёпнула ладошкой себе по лбу. «Он, наверное, тебе сюрприз хотел сделать, а я всё испортила. Сдала его». «Ну что ты будешь делать?» «Да ну, тётя Вер, какой сюрприз? Просто у него свои дела». «Сами говорите, бизнес переводит в Украину». «Ну и что, мне-то звонит и рассказывает». «Ну, приедет наглец, я ему устрою», — прошипела Вера и, подняв свой бокал, добавила. «Давай, сегодня мы должны по полной с тобой оторваться. А то приедет, включит свою серьёзность и начнёт командовать здесь. За тебя, милая. А я за вас». Улыбнулась ей в ответ и отпила вина. «Слушай, что я подумала. Это же тебе в квартиру нужна эта палка. Ну, как её, с которой ты танцуешь?» «О, боже мой!» Я расхохоталась, едва не подавившись оливкой. «Как скажете, тоже палка!» «Да ну тебя, не знаю я, как они называются!» «У Эльмира бы спросили, он точно знает!» «Обойдётся!» Вдруг надменным тоном произнесла она, приподняв одну бровь. «Если и будет эти ваши танцы смотреть, то только в твоём исполнении!» «Увидит, как ты повзрослела, и сразу про других баб забудет!» «Хватит таскаться, пора остепениться!» «Ну да уж, как же! Это не про Эльмира!» «Это так кажется. Думаешь, он просто так уехал на год от тебя подальше?» «Я так не думаю, тётя Вер, это всё-таки год, даже больше, и многое изменилось. И я тоже изменилась. верится с трудом. Нет, внешне ты очень изменилась. Стала более женственной, красивой. Уверена, у мужчин на тебя слюнки текут. Хотя и раньше ты была красоткой. Пожалуй, я с вами отчасти соглашусь. Машка меня называет «роковой красавицей». Тем более теперь, когда я танцую на пилоне. Хотя я так не считаю. «А зря. Вот попомни мои слова. Побегает за тобой, Эльмир. побегает». «Ну и пускай. Даже если и так, я всё равно не сдамся. По крайней мере, не буду его тут ждать с распростёртыми объятиями. У меня тоже есть гордость. А то я помню всех его девиц. Не надо мне». «Вот и правильно. Молодец, доченька. А теперь за нас». Разошлись мы с тётей Верой по комнатам только к часу ночи. Я отправила её спать, а сама перемыла посуду, убралась в кухне и решила принять ванную. Нужно было немного расслабиться и подумать о том, что будет дальше с моей жизнью. Набрав воды, я кинула бомбочку, добавила немного морской соли и, сбросив с себя вещи, улеглась в ванную. Тело начало расслабляться, в нос ударил приятный аромат моря, и так захотелось оказаться на берегу океана... Чтобы тело слегка обдувало ветерком, а я бы попивала сладкий охлаждённый коктейль. Ладно, хотя бы в Одессу поехать. Какой там океан? Я хмыкнула и, взяв с полочки около ванной мыло скраб, принялась медленно массажировать им тело. Мысли плавно перешли на Бекетова. Очень вовремя, с учётом того, что я трогаю своё тело. Ладно. Когда специально думала о нём и ласкала себя. Да-да, и такое случается, потому что я понимаю, что мне не хватает мужчины. И ни о ком, кроме Эльмира, в такие моменты думать не могу. Но вот сейчас я же просто моюсь, а перед глазами он. Красивый, наглый и строгий. Вижу, как он ухмыляется мне, и вдруг крепко зажмуриваюсь, чтобы прогнать этот образ. Не вовремя его улыбка пришла в мою голову. Распахнула глаза, поняв, что мое дыхание участилось, но не от возбуждения, а от страха. Волнение атаковало мою душу. Он завтра приедет. Мужчина, голос которого вызывает в моём теле мурашки. Признаюсь, я даже не видела его ни разу за год. Он предлагал мне общаться по видеосвязи, но я отказывалась. Боялась снова утонуть в его глазах. Да, я немного охладела к нему, несмотря на то, что, когда мне хотелось ласки, перед глазами был он. Но, тем не менее, я не страдала и не думала, с кем он спит. Зачем мне это? Без этих мыслей определённо жить лучше. И сейчас, вовремя выбросив его из головы, переключилась на массаж тела. Хотя кому я врала? Даже сейчас мне хотелось привести себя в самую лучшую форму, чтобы завтра выглядеть на 110%. И как любая нормальная девушка, я хотела, чтобы он понял, что может упустить в своей жизни. Ведь даже в прошлом году я понимала, что он бежал в другую страну именно от меня, за что я ему очень благодарна. Он дал понять мне, что такое гордость и самооценка. И именно благодаря его отъезду я не страдала от его вечных гулек по бабам. Я просто принадлежала сама себе. Я и мои мысли. Вдоволь насладившись тёплой водой, я отправилась спать. Завтра меня ждал непростой день. Мало того, что утром мне нужно будет позаниматься в спортзале и приготовить обед, но самое главное — проконтролировать свою выдержку. Я просто так не сдамся.